На Василье. Благославляю Новоселье, куда домашний свой кумир ты перенёс, а с ним веселье, свободный труд и сладкий мир. Ты счастлив, ты свой домик малый обычаи мудрости храня, от злых забот и лени вялой застраховал, как от огня.